Владимир Иванович Вернадский. Научные мысли как планетарное явление. Примечание. Книга была задумана и писалась Владимиром Ивановичем Вернадским в конце 1930-х годов, но полностью не была завершена, и текст ее хранился в архиве ученого. Впервые опубликована в 1977 году примечание редактора. Конец примечания. Отдел 1. Научные мысли и научные работы как геологическая сила в биосфере. Глава 1. Человек и человечество в биосфере как закономерная часть ее живого вещества, часть ее организованности, физико-химическая и геометрическая разнородность биосферы. Коренное организованное отличие. Материально-энергетическое и временное. Ее живого вещества от ее же вещества костного. Эволюция видов и эволюция биосферы. Выявление новой геологической силы в биосфере. Научные мысли социального человечества. Ее проявление связано с ледниковым периодом, в котором мы живем, с одним из повторяющихся в истории планеты, геологических проявлений, выходящих своей причиной за пределы земной коры. Параграф 1. Человек, как и все живое, не является самодавляющим, независимым от окружающей среды природным объектом. Однако даже ученые-натуралисты в наше время, противопоставляя человека и живой организм вообще среде их жизни, очень нередко этого не учитывают но неразрывность живого организма с окружающей средой не может сейчас возбуждать сомнений у современного натуралиста. Биогеохимик из нее исходит и стремится точно и возможно глубоко понять, выразить и установить эту функциональную зависимость. Философы и современная философия в подавляющем мере не учитывают эту функциональную зависимость человека как природного объекта и человечества, как природного явления от среды жизни и мысли. Философия не может это в достаточной мере учитывать, так как она исходит из законов разума, которые для нее являются так или иначе окончательным самодавляющим критериумом, а даже в тех случаях, как в философиях религиозных или мистических, в которых пределы разума фактически ограничены. Современные ученые, исходящие из признания реальности своего окружения, подлежащего его изучению мира, природы, космоса или мировой реальности. Примечание. Я здесь и в дальнейшем буду говорить о реальности вместо природы космоса. Понятие природы является, если взять его в историческом аспекте, понятием сложным. Оно охватывает очень часто только биосферу и удобнее его употреблять именно в этом смысле или даже совсем не употреблять. Параграф 6. Исторически это будет отвечать огромному большинству употреблений этого понятия в естествознании и в литературе. Понятие «космос» может быть удобнее приложить только к охваченной наукой части реальности, причем в таком случае возможно философски плюралистическое представление о реальности, где для космоса не будет единого критерия конец примечания не может становиться на эту точку зрения как исходную для научной работы ибо он сейчас точно знает что человек не находится на бесструктурной поверхности земли не находится в непосредственном соприкосновении с космическими просторами в бесструктурной природе его закономерно не связывающий Правда, нередко по рутине и под влиянием философии это забывает даже вглубь проникающий современный натуралист. С этим в своем мышлении не считается и этого не отчеканивает. Человек и человечество теснейшим образом прежде всего связаны с живым веществом, населяющим нашу планету, от которого они реально никаким физическим процессом не могут быть уединены. Это возможно только в мысли. Параграф второй. Понятие жизни и живом нам ясно в быту и не может возбуждать в реальных проявлениях своих и в отвечающих им объектах природы, в природных телах, научно-серьезных сомнений. Лишь в XX веке впервые, с открытием фильтрующихся вирусов в науке, появились факты, заставляющие нас серьезно, не философски, а научно, ставить вопрос, имеем ли мы дело с живым природным телом или с телом природным неживым, костным. В вирусах сомнение вызвано научным наблюдением, а не философским представлением. В этом огромное научное значение их изучения. Оно находится сейчас на верном и прочном пути. Сомнение будет разрешено и ничего кроме более точного представления о живом организме не даст при таком подходе, не может не дать. Наряду с этим, однако, мы встречаемся в науке с другого рода сомнениями, вызванными философскими и религиозными исканиями. Так, например, в работах Института Бозе в Калькутте. Примечание. Один из старейших исследовательских институтов в Индии основан индийским ученым Бозе Джигдишчандра. Годы жизни 1858-1937. В 1917 году институт занимается проблемами физики, химии, биологии растений, микробиологии, молекулярной медицины, биохимии, биофизики, биоинформатики и экологии. Примечание редактора. Конец примечания. Научно исследуются явления касающиеся проявлений в материально-энергетической среде, философски общих живым и костным природным телам. Они не нехарактерны, слабо выражены в костных природных телах и ярко проявляются в живых, но общие обоим. Эта область явления, если она существует в том виде, как ее пытался установить Бозы, общих костным и живым природным телам, не вносят ничего нового в резкое отличие между ними. Оно должно проявиться и в этой области, если только ее существование будет доказано. Надо только и здесь подходить к явлениям не в том аспекте, в каком подходит к ним Боза, не как к явлениям жизни, а как к явлениям живых природных тел, живого вещества. Во избежании всяких недоразумений я буду во всем дальнейшем изложении Избегать понятий жизни, «живое», так как если бы мы исходили из них, мы неизбежно вышли бы за пределы, изучаемых в науке явлений жизни, в область или науки чуждую, область философии или, как это имеет место в институте БОЗе, в новую область новых материально-энергетических проявлений, общих всем естественным телам биосферы. Новую область лежащую за пределами основного вопроса о живом организме и живом веществе, нас сейчас интересующих. Я буду поэтому избегать слов и понятий жизни живой, ограничивая область, подлежащую нашему изучению, понятиями живого природного тела и живого вещества. Примечание. Смотри Вернадский В.И. Биосфера. Конец примечания. Каждый живой организм в биосфере – природный объект и живое природное тело. Живое вещество биосферы есть совокупность живых организмов, в ней живущих. Живое вещество, так определенное, представляет понятие вполне точное и всецело охватывающее объекты изучения биологии и биогеохимии. Оно простое, ясное и никаких недоразумений вызывать не может. Мы изучаем в науке только живой организм и его совокупности. Научно они идентичны понятию жизни. Параграф третий. Человек, как всякое живое природное или естественное тело, неразрывно связан с определенной геологической оболочкой нашей планеты, биосферой. Резко отличная от других ее оболочек, строение которое определяется ее своеобразной организованностью и которое занимает в ней, как обособленная часть целого, закономерно выражаемое место. Живое вещество, так же как и биосфера, обладает своей особой организованностью и может быть рассматриваемо как закономерно выражаемая функция биосферы. Организованность не есть механизм. Организованность резко отличается от механизма тем, что она находится непрерывно в становлении, в движении всех ее самых мельчайших материальных и энергетических частиц. В ходе времени в обобщениях механики и в упрощенной модели мы можем выразить организованность так, что никогда ни одна из ее точек материальная или энергетическая, не возвращается закономерно, не попадает в то же место в ту же точку биосферы, в какой когда-нибудь была раньше. Она может в нее вернуться лишь в порядке математической случайности, очень малой вероятности. Земная оболочка биосферы, обнимающая весь земной шар, имеет резко обособленные размеры. В значительной мере она обусловливается существованием в ней живого вещества, им заселена. Между ее костной безжизненной частью, ее костными природными телами и живыми веществами, ее населяющими, идет непрерывный материальный и энергетический обмен, материально выражающийся в движении атомов, вызванным живым веществом. Этот обмен в ходе времени выражается закономерно меняющимся, непрерывно стремящимся к устойчивости, равновесием. Оно проникает всю биосферу, и этот биогенный ток атомов в значительной степени ее создает. Так неотделимая и неразрывная биосфера на всем протяжении геологического времени связана с живым заселяющим ее веществом. В этом биогенном токе атомов и в связанной с ним энергии проявляется резкое планетное, космическое значение живого вещества. Ибо биосфера является той единственной земной оболочкой, в которую непрерывно проникают космическая энергия, космические излучения, непрерывные прежде всего лучи испускания Солнца, поддерживающие динамическое равновесие организованность биосфера живое вещество от уровня геоида биосфера протягивается вверх до границ стратосферы в нее проникая она едва ли может дойти до ионосферы земного электромагнитного вакуума только что охватываемого научным сознанием ниже уровня геоида живое вещество проникает в стратисферу и верхние области Метаморфический и гранитный оболочек. В разрезе планеты оно поднимается на 20-25 километров выше уровня геоида и опускается в среднем на 4-5 километров ниже этого уровня. Границы эти в ходе времени меняются и местами на небольших правда протяжениях далеко за них заходят. По-видимому, в морских глубинах живое вещество должно местами проникать глубже 11 км, и установлено его нахождение глубже 6 км. В стратосфере мы как раз переживаем проникновение в нее человека, всегда неотделимого от других организмов – насекомых, растений, микробов, и этим путем живое вещество зашло уже за 40 километров вверх от уровня геоида и быстро поднимается. В ходе геологического времени наблюдается, по-видимому, процесс непрерывного расширения границ биосферы, заселения ее живым веществом. Параграф четвертый. Организованность биосферы, организованность живого вещества должна рассматриваться как равновесие, подвижное, все время колеблющееся в историческом и в геологическом времени около точно выражаемого среднего. Смещение или колебания этого среднего непрерывно проявляются не в историческом, а в геологическом времени. В течение геологического времени в круговых процессах, которые характерны для биогеохимической организованности, никогда какая-нибудь точка, например, атом или химический элемент, не возвращается в зоны веков, тождественно к прежнему положению. Очень ярко и образно выразил эту характерную черту биосферы в одном из своих философских рассуждений Лейбниц годы жизни 1646-1716. Кажется, в Теудицее, В конце XVII века, вспоминает он, он находился в Большом светском обществе в Большом саду и говоря о бесконечном разнообразии природы и о бесконечной четкости ума, указал, что никогда два листа какого-нибудь дерева или растения не являются вполне тождественными. Все попытки большого общества найти такие листья были, конечно, тщетны. Лейбниц здесь рассуждал не как наблюдатель природы, впервые открывший это явление, Оно как эрудиита, взявший его из чтения. Можно проследить, что именно этот пример листа появился в философском фольклоре столетия раньше. Примечание. Смотри, например, Лукреций Кар «О природе вещей», книга 2, Москва, 1913 год, страница 54. Примечание редактора. Конец примечания. В обыденной жизни это проявляется для нас в личности, в отсутствии двух тождественных индивидуальностей, неотличимых друг от друга. В биологии проявляется оно тем, что каждый средний индивидуум живого вещества химически отличим, как в своих химических соединениях, так очевидно, и в своих химических элементах и имеет свои особые соединения. Параграф пятый. Чрезвычайно характерна в строении биосферы ее физико-химическая и геометрическая разнородность. Она состоит из живого вещества и вещества костного, которые на протяжении всего геологического времени резко разделены по своему генетису и по своему строению. Живые организмы, то есть все живое вещество, родятся из живого вещества, образуют в ходе времени поколения, никогда не возникающие прямо, вне такого же живого организма, из какой бы то ни было костной материи планеты. Между костным и живым веществом есть, однако, непрерывная и никогда не прекращающаяся связь, которая может быть выражена как непрерывный биогенный ток атомов из живого вещества в костное вещество биосферы и обратно. Этот биогенный ток атомов вызывается живым веществом. Оно выражается в непрекращающихся никогда дыхании, питании, размножении и тому подобном. В биосфере эта разнородность, ее строение непрерывное в течение всего геологического времени, является основным господствующим фактором, резко отличающим ее от всех других оболочек земного шара она идет глубже обычно изучаемых в естествознании явлений в свойство пространства времени которым только в наше время в 20 веке подходит научная мысль. живое вещество охватывает всю биосферу ее создает и изменяет но по весу и объему оно составляет небольшую ее часть костное неживое вещество резко преобладает по объему господствуют газы в большом разрежение, по весу твердые горные породы и в меньшей степени жидкая морская вода Всемирного океана. Живое вещество даже в самых больших концентрациях в исключительных случаях и в незначительных массах составляет десятки процентов вещества биосферы и в среднем едва ли составляет процента по весу но геологически оно является самой большой силой в биосфере и определяет, как мы увидим, все идущие в ней процессы и развивает огромную свободную энергию, создавая основную геологически проявляющуюся силу в биосфере, мощность которой сейчас еще количественно учтена быть не может, но, возможно, превышает все другие геологические проявления в биосфере в связи с этим удобно ввести некоторые новые основные понятия с которыми мы будем иметь дело во всем дальнейшем изложении параграф шестой. таковы понятия связанные с понятиями природного тела природного объекта и природного явления нередко их обозначали как естественные тела или явления Живое вещество есть природное тело или явление в биосфере. Понятия природного тела и природного явления, малологически исследованные, представляют основные понятия естествознания. Для нашей цели здесь нет надобности углубляться в логический их анализ. Это тела или явления, образующиеся природными процессами, природные объекты. Природными телами биосферы являются не только живые организмы, живые вещества, но главную массу вещества биосферы образуют тела или явления неживые, которые я буду называть костными. Таковы, например, газы, атмосфера, горные породы, химический элемент, атом, кварц, серпентин и так далее помимо живых и костных природных тел в биосфере огромную роль играют и их закономерные структуры разнородные природные тела как например почвы илы поверхностные воды сама биосфера и тому подобное состоящие из живых и костных природных тел одновременно сосуществующих образующих сложные закономерные косно живые структуры Эти сложные природные тела я буду называть биокосными природными телами. Сама биосфера есть сложное планетное биокосное природное тело. Различие между живыми и костными природными телами так велико, как мы это увидим в дальнейшем, что переход одних в другие в земных процессах никогда и нигде не наблюдается. Нигде и никогда мы с ним в научной работе не встречаемся. Как мы увидим, он глубже нам известных физико-химических явлений. Связанная с этим разнородность строения биосферы, резкое различие ее вещества и ее энергетики в форме живых и костных естественных тел есть основное ее проявление. Параграф 7. Одно из проявлений этой разнородности биосферы заключается в том, что процессы в живом веществе идут резко по иному чем в костной материи если их рассматривать в аспекте времени в живом веществе они идут в масштабе исторического времени в костном в масштабе геологического времени секунда которого много меньше декамириады, то есть 100 тысяч лет исторического времени примечание о декаеиаддах смотри вернадские выи о некоторых очередных проблемах радиогеологии. Известия Академии наук, седьмая серия Омен, 1935 год, номер 1, страница 1-18. Смотри также Вернацки ВИ, избранные сочинения Том 1 Москва, 1954 год, страница 659. Примечание редактора. Конец примечания. За пределами биосферы, Это различие проявляется еще более резко, и в литосфере мы наблюдаем для подавляющей массы ее вещества организованность, при которой большинство атомов, как показывает радиоактивное исследование, неподвижно, заметно для нас не смещается в течение десятков тысяч декамериад, участка времени, сейчас доступного нашему измерению. Еще недавно в геологии господствовало представление, что геологи не могут изучать проявления геологических изменений, происшедших в эпоху существования человека. Во времена моей молодости учили и мыслили, что изменения климата, орографии, создание новых видов организмов, как общее правило, не проявляются при геологических исследованиях, Они являются для геолога текущим явлением. Сейчас эта идейная обстановка натуралиста резко изменилась, и мы все больше и ярче видим в действии окружающие нас геологические силы. Это совпало едва ли случайно с проникновением в научное сознание убеждения о геологическом значении Homo sapiens, с выявлением нового состояния биосферы, ноосферы, является одной из форм ее выражения. Оно связано, конечно, прежде всего с уточнением естественной научной работы и мысли в пределах биосферы, где живое вещество играет основную роль. Резко различное проявление в биосфере живого и костного в аспекте времени является при всей его важности частным выражением гораздо большего явления, отражающегося в биосфере на каждом шагу. Параграф 8. Живое вещество биосферы резко отличается от ее костного вещества в двух основных процессах, имеющих огромное геологическое значение и придающих биосфере совершенно другой облик, который не существует ни для какой другой оболочки планеты. Эти два процесса проявляются только на фоне геологического времени. Они иногда останавливаются, но никогда не идут вспять. Во-первых, в ходе геологического времени растет мощность выявления живого вещества в биосфере. Увеличивается его в ней значение, его воздействие на костное вещество биосферы. Этот процесс до сих пор мало принимается во внимание. В дальнейшем мне все время придется иметь с ним дело. Гораздо более обратил на себя внимание и более изучен другой процесс, всем известный наложивший серединой середины 19 столетия глубочайший отпечаток на всю научную мысль 19 и 20 столетий. Это процесс эволюции видов в ходе геологического времени, резкие изменения самих живых природных тел. Только в живом веществе мы наблюдаем резкое изменения. Самих природных тел с ходом геологического времени. Одни организмы переходят в другие, вымирают, как мы говорим, или коренным образом изменяются. Живое вещество является пластичным, изменяется, приспособляется к изменениям среды, но, возможно, имеет и свой процесс эволюции, проявляющийся в изменении с ходом геологического времени вне зависимости от изменения среды. На это, может быть, указывают непрерывные с остановками рост центральной нервной системы животных в ходе геологического времени, в ее значении в биосфере и в ее глубине отражения живого вещества на окружающее. Примечание на эволюцию нервной ткани, как непрерывно шедшую в течение всей геологической истории биосферы, Не раз указывалось, но, сколько знаю, она не была научно и философски проанализирована до конца. Так как здесь вопрос идет не о гипотезе и не о теории, то факт ее эволюции не может отрицаться. а Можно возражать лишь против объяснения. Признание принципа реди ограничивает число объяснений. Конец примечания. Пластичность живого вещества очевидное явление очень сложное так как существуют организмы которые заметно для нас не меняются в своей морфологической и физиологической структуре от сотни миллионов лет до пятисот миллионов и больше мириады поколений это так называемые персистенты явление к сожалению в биологии чрезвычайно мало изученное Все же, как общее для живого вещества явление, мы в нем наблюдаем пластичный эволюционный процесс, даже признаки которого нет для костных естественных тел. Для этих последних мы видим те же минералы, те же процессы их образования, те же горные породы и тому подобное, сейчас, как это было 2 миллиарда лет тому назад. Эволюционный процесс живых веществ непрерывно в течение всего геологического времени охватывает всю биосферу и различным образом менее резко, оно сказывается на ее костных природных телах. Уже по одному этому мы можем и должны говорить об эволюционном процессе самой биосферы в целом. Благодаря эволюции видов, непрерывно идущей и никогда не прекращающейся, меняется резкое отражение живого вещества на окружающей среде. Благодаря этому процесс эволюции изменения переносятся в природные биокостные и биогенные тела, играющие основную роль в биосфере, в почвы, в наземные и подземные воды, в моря, озера, реки и так далее в угли, битумы, известняки, органогенные руды и тому подобное Почвы реки Дивона, например, иные, чем почвы третичного времени и нашей эпохи. Эта область новых явлений, едва учитываемых научной мыслью. Эволюция видов переходит в эволюцию биосферы. Параграф 9. Эволюционный процесс получает при этом особое геологическое значение благодаря тому, что он создал новую геологическую силу, научную мысли социального человечества мы как раз переживаем ее яркое вхождение в геологическую историю планеты в последние тысячелетия наблюдается интенсивный рост влияния одного видового живого вещества цивилизованного человечества на изменение биосферы под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера переходит в новое состояние в ноосферу. Человечество, закономерным движением, длившимся миллиард другой лет, со все усиливающимся в своем проявлении темпом, охватывает всю планету, выделяется, отходит от других живых организмов, как новая небывалая геологическая сила. Со скоростью, сравнимой с размножением, выражаемые геометрической прогрессией в ходе времени, создается этим путем в биосфере все растущее множество новых для нее костных природных тел и новых больших природных явлений. На наших глазах биосфера резко меняется, и едва ли может быть сомнение в том, что проявляющаяся этим путем ее перестройка научной мыслью через организованный человеческий труд не есть случайное явления, зависящие от воли человека, но есть стихийный природный процесс, корни которого лежат глубоко и подготовлялись эволюционным процессом, длительность которого исчисляется сотнями миллионов лет. Человек должен понять, как только научная, а не философская или религиозная концепция мира его охватит, что он не есть случайный, независимый от окружающего, Биосферы или ноосферы свободно действующее природное явление. Он составляет неизбежное проявление большого природного процесса, закономерно длящегося в течение, по крайней мере, двух миллиардов лет. в настоящее время под влиянием окружающих ужасов жизни наряду с небывалым расцветом научной мысли приходится слышать о приближении варварства, о крушении цивилизации о самоистреблении человечества мне представляются эти настроения и эти суждения следствием недостаточно глубокого проникновения в окружающее не вошла еще в жизнь научная мысль, мы живем еще под резким влиянием еще нежитых философских и религиозных навыков, не отвечающих реальности современного знания. Научное знание, проявляющееся как геологическая сила, создающая ноосферу, не может приводить к результатам, противоречащим тому геологическому процессу, созданию которого она является. Это не случайное явление. Корни его чрезвычайно глубоки. Параграф 10. Этот процесс связан с созданием человеческого мозга. В истории науки он был выявлен в форме эмпирического обобщения глубоким американским натуралистом, крупнейшим геологом, зоологом, палеонтологом и минералогом ДД Дана. Годы жизни 1813-1895. В Нью-Хейвене. Он опубликовал свой вывод почти 80 лет назад. Странным образом, это обобщение не вошло до сих пор в жизнь, почти забыто и не получило до сих пор должного развития. Я вернусь к этому позже. Здесь же отмечу, что свое эмпирическое обобщение Дана изложил языком философии и теологии, и оно, казалось, было связано с научно неприемлемыми сейчас представлениями. Говоря современным научным языком Дана, заметил, что с ходом геологического времени на нашей планете у некоторой части ее обитателей проявляется все более и более совершенный, чем тот, который существовал на ней раньше, центральный нервный аппарат мозг. Процесс этот, названный им энцефсиюзом, никогда не идет вспять, хотя и многократно останавливается иногда на многие миллионы лет. Процесс выражается, следовательно, полярным вектором времени, направление которого не меняется. Мы увидим, что геометрическое состояние пространства, занятого живым веществом, характеризуется как раз полярными векторами, в нем нет места для прямых линий. Эволюция биосферы связана с усилением эволюционного процесса живого вещества. Мы знаем теперь, что в истории земной коры выясняются критические периоды, в которые геологическая деятельность в самых разнообразных ее проявлениях усиливается в своем темпе. Это усиление, конечно, незаметно в историческом времени и может быть научно отмечено только в масштабе времени геологического. Можно считать эти периоды критическими в истории планеты. И все указывает, что они вызываются глубокими с точки зрения земной коры процессами, по всей видимости, выходящими за ее пределы. Одновременно наблюдается усиление вулканических, орогенических ледниковых явлений, трансгрессии моря и других геологических процессов, охватывающих большую часть биосферы одновременно на всем ее протяжении. Эволюционный процесс совпадает в своем усилении, в своих самых больших изменениях с этими периодами. В эти периоды создаются важнейшие и крупные изменения структуры живого вещества, что является ярким выражением глубины геологического значения этого пластического отражения живого вещества на происходящие изменения планеты. Никакой теории точного научного объяснения этого основного явления в истории планеты нет. Оно создалось эмпирически и бессознательно, проникло в науку незаметно, и истории его не написана. Большую роль играли в нем американские геологи, в частности Де Де Дана. Оно охватило научную мысль нашего столетия. К нему, однако, можно и нужно подойти с мерой и числом. А Может быть, изменена геологическая продолжительность, примечание. В рукописи – длительность, примечание редактора – конец примечания. Их деление, и таким образом можно численно охарактеризовать изменение темпы геологических процессов. Это одна из ближайших задач радиогеологии. Параграф 11. Пока это не сделано, мы должны отметить и учитывать, что процесс эволюции биосферы, переход ее в ноосферу, явно проявляет ускорение темпа геологических процессов. Тех изменений, которые проявляются сейчас в биосфере в течение последних немногих тысяч лет, в связи с ростом научной мысли и социальной деятельности человечества, не было в истории биосферы раньше. Таковы, по крайней мере, те представления, которые мы можем сейчас вывести из изучения хода эволюции организмов в течение геологического времени. Для геологического времени декамериада много меньше, чем секунда исторического времени. Следовательно, в масштабе историческом тысячи лет будет больше 300 миллионов лет, геологического времени. Это не противоречит тем большим изменениям биосферы, которые, например, произошли в Кембрии, когда создались известковые скелетные части макроскопических морских организмов, или в Плиоцене, когда возникло... Примечание в рукописи выросло. Примечание редактора. Конец примечания. Фауна млекопитающих Мы не можем упускать из виду, что время, нами переживаемое, геологически отвечает такому критическому периоду, так как ледниковый период еще не кончился, темп изменений так медлен все-таки, что человек их не замечает человека и человечество, его царство в биосфере всецело лежат в этом периоде и не выходят за его пределы. Можно дать картину эволюции биосферы с Олегонка, речи с Кембрия, в течение 500-800 миллионов лет. Биосфера не раз переходила в новое эволюционное состояние. В ней возникали новые геологические проявления, раньше не бывшие. Это было, например, в кембрии, когда появились крупные организмы с кальциевыми скелетами, или в третичное время, может быть, конец мелового 15-80 миллионов лет назад, когда создались наши леса и степи и развилась жизнь крупных млекопитающих. Это переживаемый сейчас за последние 10 тысяч лет, когда человек выработав в социальной среде научную мысль, создает в биосфере новую геологическую силу, в ней не бывшую. Биосфера перешла, или вернее, переходит в новое эволюционное состояние, в ноосферу. Перерабатывается научной мыслью социального человечества. Параграф 12. Необратимость эволюционного процесса является проявлением характерного отличия живого вещества в геологической истории планеты от ее костных естественных тел и процессов. Можно видеть, что она связана с особыми свойствами пространства, занятого телом живых организмов, с особой его геометрической структурой, как говорил Пейкюри, Кюри, с особым состоянием пространства. Луи Пастер в 1862 году впервые понял, коренное значение этого явления, которое он назвал неудачно диссиметрией. Примечание. Принцип был формулирован п Кюри, годы жизни 1859-1906. Оно совершенно ясно, и интуитивно был создан и выражен Луи Пастером, годы жизни 1822-1895. Я его выделил здесь как особый принцип. Конец примечания. Он изучал это явление в другом аспекте, в неравенстве левых и правых явлений в организме, существование для них провизны или визны. Примечание: Удивительно, что явление провизны или визны осталось вне философской и математической мысли, хотя отдельные великие философы математики, как Кант и Гаус, к нему подходили. Пастер явился совершенным новатором мысли, и чрезвычайно важно, что он пришел к этому явлению и сознании сознанию его значения, исходя из опыта и наблюдения. Кюри исходил из идей Пастера, но развил их с точки зрения физической. О значении этих идей для жизни смотри Вернацкие ВИ. Биогеохимические очерки. 1922-1932 годы. Москва. 1940 год, он же «Проблемы биогеохимии. Выпуск 1. Москва, 1935 год». Конец примечания. Геометрические провизна или левизна могут проявляться только в пространстве, в котором векторы полярны и энантиоморфны. По-видимому, с этим геометрическим свойством Связанное отсутствие прямых линий и ярко выраженная кривизна форм жизни. Я вернусь к этому вопросу в дальнейшем, но сейчас считаю нужным отметить, что, по-видимому, мы имеем дело внутри организмов с пространством, не отвечающим пространству Евклида, а отвечающим одной из форм пространства Римана. Мы сейчас имеем право допустить в пространстве, в котором мы живем, проявление геометрических свойств, отвечающих всем трем формам геометрии – Евклида, Лобачевского и Римана. Правильно ли такое заключение, логически вполне неоспоримое, покажет дальнейшее исследование. Примечание. Математическая мысль давно признала одинаковую допустимость в окружающей нас реальности, Искание проявлений неевклидовых геометрий. Вероятно, мысль об этом была ясна самому Евклиду, когда он отделил постулат параллельных линий от аксиом. Лобачевский, годы жизни 1793-1856, пытался для космических просторов доказать существование треугольников, выведенных им исходя из неприятия этого постулата. Мне кажется, А. Пуанкаре наиболее ярко подчеркнул возможность искания проявлений неевклидовой геометрии в нашей физической среде. Этот вопрос не возбуждал сомнений при брожении мысли, вызванной Альбертом Эйнштейном. Можно возразить, что в этих случаях как будто допускалось тацито-консенсу, молча принималось что геометрия та или иная во всей реальности одна и та же, между тем, как в данном случае дело идет о геометрической разнородности пространства в нашей реальности. Пространство жизни иное, чем пространство костной материи. Я не вижу никаких оснований считать такое допущение противоречащим основам нашего точного знания. Конец примечания. К сожалению, огромное количество эмпирических наблюдений, сюда относящихся и научно установленных, не усвоено в своем значении биологами и не вошло в их научное мировоззрение. Между тем, как показал Пейкюри, такое особое состояние пространства не может без особых обстоятельств возникать в обычном пространстве. Диссиметрическое явление, говоря его языком, всегда должно вызываться такой же десимметрической причиной. Этому отвечает основное эмпирическое обобщение, что живое происходит только от живого, и что организм родится от организма. Геологически это проявляется в том, что в биосфере мы видим непроходимую грань между живыми и костными, естественными телами и процессами, чего не наблюдается ни в одной другой земной оболочке. Есть в ней две резко-материальные и энергетически различные среды, взаимно проникающие и меняющие строящие их атомы, связанные с биогенным током химических элементов. Я вернусь к этому явлению более подробно в дальнейшем. Параграф тринадцатый. Мы переживаем в настоящее время исключительное проявление живого вещества в биосфере, генетически связанное с выявлением сотни тысяч лет назад Homo sapiens созданием этим путем новой геологической силы научной мысли, резко увеличивающей влияние живого вещества в эволюции биосферы. Охваченная всецело живым веществом биосфера увеличивает, по-видимому, в беспредельных размерах его геологическую силу. И перерабатываемая научной мыслью Homo sapiens переходит в новое свое состояние, в ноосферу. Научная мысль как проявление живого вещества по существу не может быть обратимым явлением. Она может останавливаться в своем движении, но раз создавшись и проявившись в эволюции биосферы, Она несет в себе возможность неограниченного развития в ходе времени. В этом отношении ход научной мысли, например, в создании машин, как давно замечено, совершенно аналогичен ходу размножения организмов. В костной среде биосферы нет необратимости. Обратимые круговые физико-химические и геохимические процессы в ней резко преобладают. Живое вещество входит в них своими физико-химическими проявлениями и диссонансом. Рост научной мысли, тесно связанный с ростом заселения человеком биосферы, размножением его и его культурой живого вещества в биосфере, должен ограничиваться чуждой живому веществу средой и оказывать на нее давление ибо этот рост связан с количеством прямо и косвенно участвующего в научной работе быстро увеличивающегося живого вещества. Этот рост и связанное с ним давление все увеличивается благодаря тому, что в этой работе резко проявляется действие массы создаваемых машин, увеличение которых в ноосфере подчиняется тем же законам, как размножение самого животного вещества, то есть выражается в геометрических прогрессиях. Как размножение организмов проявляется в давлении живого вещества в биосфере, так и ход геологического проявления научной мысли давит создаваемыми им орудиями на костную, сдерживающую его среду биосферы, создавая ноосферу царства разума. История научной мысли, научного знания, его исторического хода, проявляется с новой стороны, которая до сих пор не была достаточно осознанна. Ее нельзя рассматривать только как историю одной из гуманитарных наук. Эта история есть одновременно история создания в биосфере новой геологической силы научной мысли, раньше в биосфере отсутствовавшей. Это история проявления нового геологического фактора, нового выражения организованности биосферы, сложившегося стихийно как природное явление в последние несколько десятков тысяч лет. Она не случайна, как всякое природное явление, она закономерна. Как закономерен в ходе времени палеонтологический процесс, создавший мозг Homo sapiens, И ту социальную среду, в которой, как ее следствие, как связанный с ней природный процесс, создается научная мысль, новая геологическая, сознательно направляемая сила. Но история научного знания, даже как история одной из гуманитарных наук, еще не осознана и не написана. Нет ни одной попытки это сделать. Только в последние годы она едва начинает выходить для нас за пределы библейского времени. Начинает выясняться существование единого центра ее зарождения где-то в пределах будущей средиземноморской культуры 8-10 тысяч лет назад. Мы только с большими пробелами начинаем выявлять по культурным остаткам и устанавливать неожиданные для нас, прочно забытые научные факты, человечеством пережитые и пытаться охватить их новыми эмпирическими обобщениями. Примечание. Быстрое изменение наших знаний благодаря археологическим раскопкам позволяет надеяться на очень большие изменения в ближайшем будущем. Конец примечания.